Глава одиннадцатая. Спустя пару часов я была у оценщика. Он писал, что подыскал подходящую покупательницу и теперь ждет меня вместе с украшением. Конечно же, я переживала. Вдруг женщине, которую нашел господин Груд, не понравится моя подвеска. Я стряхнула несуществующие пылинки с юбки. Потенциальной клиенткой была уважаемая в городе служительница культа богини-заступницы. Она, желая, трудилась при храме, и заплатить за кулон мне должны были из за его казны. Служители как раз искали вещи, которые можно напитать магической силой и превратить в артефакты. «О, не стоит так нервничать, все будет хорошо. Уж поверьте моему опыту», — произнес старик с насмешливой улыбкой. «А вот и госпожа сан -Лис. В лавку грациозно вплыла женщина в сопровождении девочки-служанки. Госпожа сан -Лис была высокой и статной, выше меня почти на голову. Едва появившись, она как будто заняла собой полулавки. Или во всем виноват давящий ореол силы. Воздух вокруг неё сгустился, как мед. Женщина была одета в платье цвета молотой корицы. Закрытая и бесформенная. Волосы и лоб прятались под тяжелым покрывалом, которое ложилось на широкие плечи мягкими складками. Вроде совсем простое одеяние. Я опустила взгляд и заметила, что кисти женщины украшают широкие массивные браслеты из чистого золота. Я не могла точно сказать, сколько лет госпожи Сан-Лис. С чистой совестью ей можно было дать как шестьдесят, так и тридцать. Лицо гладкое, без морщин и заломов. Но выражение глаз, поступь, даже изгиб губ, во всем были спокойствие и непоколебимая уверенность. Знание и мудрость, свойственные только глубоко зрелому человеку. «Госпожа», — оценщик встал из-за стола и поклонился. Побрушенному на меня взгляду я поняла, что должна повторить за ним. Наверное, это особое приветствие, с которым обращаются к служителям божественных культов. Желудок вдруг сжался от страха. Если она заговорит со мной о местных верованиях, я сяду в лужу. У меня просто-напросто не хватило времени их изучить. «Это госпожа Танита», — представил меня оценщик. «Я знаю, кто она», — ответила госпожа Санли с таким тоном, будто действительно знала во рту пересохло и я с трудом сглотнула вязкую слюну взгляд светло желтых как тот самый кварц глаз был направлен прямо на меня но изучала она не мою внешность а то что скрыто под ней. по крайней мере сложилось такое впечатление по коже прокатилась волна мурашек и я поспешила опустить взгляд господин груд захлопотал вокруг почетные гости подставил стул и скамеечку для ног налил воды в хрустальный стакан Вы что-то хотели мне показать? Смочив губы, женщина сложила длинные тонкие пальцы на животе. Груд протянул руку и попросил. Да-да, все верно. Госпожа Танита, будьте добры, дайте свою подвеску. Пальцы не слушались, замок никак не хотел открываться, но вот я достала из недр сумки черный бархатный мешочек и развязала ленты. Теплая медная подвеска легла на ладонь. Затаив дыхание, я подошла к госпоже Сан-Лис и протянула ей свое сокровище. В ее движениях не было дерганности или спешки. Она приняла кулон так, будто я преподносила его в удар, а не продавала. Госпожа Саналис долго и внимательно разглядывала украшения. А я все гадала, нравится ей или нет. По выражению лица нельзя было ничего понять, а еще я пыталась не смотреть на завораживающий блеск золотых браслетов. Дитя мое, ты веруешь в заступницу? внезапно спросила она. Что же ответить? Да. «Верую». Я покраснела и начала заикаться. Но женщина как будто не обратила внимания на мою маленькую ложь. «Вижу на тебе ее печать. Это хороший знак», — миролюбиво продолжила госпожа Сан-Лиз. Я уставилась на нее с удивлением. Взмахнув рукой, та попросила оценщика и служанку. «Оставьте нас ненадолго, пожалуйста». «Конечно». Почтительно произнес Грут, и они с девочкой вышли через маленькую дверцу, ведущую вглубь дома. Мы с госпожой остались один на один. Взгляд заметался туда-сюда, от волнения стало трудно дышать. Что значили слова этой странной женщины? Неужели она с первого взгляда распознала во мне попаданку? «Не бойся меня, Танита», — попросила она, обматывая цепочку от подвески вокруг пальцев. «Или как тебя зовут на самом деле?» Сердце перекувыркнулось в груди, и я медленно выдохнула, чтобы успокоить его. «Откуда вы знаете?» — спросила шепотом. Выкручиваться нет смысла. У этой госпожи на лбу написано, что она сразу меня раскусила. Если кто-то и сможет все объяснить и ответить на вопросы, то только она. «Вы? Мак?» Госпожа Сан-Лис снисходительно улыбнулась. «Я зрящая. Моя магия помогает людям этого города». Хоть ты не из этого мира, но несешь на себе печать заступницы. Яснее не стало. Я опустилась на край стула и спросила, «А что это значит? Что еще за печать?» Заступница наделила тебя даром защищать и оберегать. Я сразу ощутила в этом украшении легкий отголосок магической силы. Он остается на всем, к чему ты приложишь руку. Не удивляйся так, ты ведь и раньше замечала небольшие странности. Твоя магия действует неявно, но она есть. Я нахмурила брови и начала вспоминать. Некоторые заказчики говорили, что мои украшения волшебные. Но эти слова казались просто милым комплиментом. Одна женщина даже сообщила по телефону, что моя подвеска спасла ее. Цепочка порвалась в тот момент, когда она уже собиралась перейти дорогу. Пришлось задержаться на несколько секунд а в это время по дороге на бешеной скорости пронесся автомобиль. Другая рассказывала, что в день, когда она надела на прогулку мое кольцо, встретила будущего мужа. Третья говорила, что после того, как начала носить мои бусы, избавилась от приступов удушающего кашля. Прежде никакие лекарства не помогали. Тогда это казалось простыми совпадениями. Я ничего не понимаю. Как я могла оказаться в этом мире? Это ваша богиня постаралась? «Возможно, кому-то понадобилась твоя помощь и защита», ответила госпожа Сан-Лис, совершенно спокойно. Будто для нее это было в порядке вещей. Я сразу вспомнила Варду с Тимошем и их странное поведение. А что если они так сильно отчаялись, что решили призвать тетушку с помощью магии? Кто знает, что это было за заклинание. Но факт есть факт, я здесь. Я, а не настоящая Танита». «Ты должна исполнить то, ради чего оказалась в этом мире», — продолжала служительница. «Мысль, что я кому-то что-то должна, вызвала внутреннее сопротивление, А потом вспомнились несчастные глаза детишек. «Ты уже поняла, кому могла здесь понадобиться?» — спросила госпожа сан -Лиз. Я рассказала о детях ювелирам, а она слушала, не перебивая. «Может, вы мне как-то поможете?» — поинтересовалась напоследок. Она мягко улыбнулась. «Моя дорогая, это только твоя задача. Сама решай, как применить свои знания и умения, чтобы помочь этим детям. Ну вот, чуть что, так сама, Танечка, сама. Если я как-то оказалась здесь, значит, есть и обратный путь». Этот вопрос тревожил меня время от времени. Госпожа сан неопределенно пожала плечами. «Кто знает, кто знает. Я беру твою подвеску». Тебе понадобятся средства на первое время. А наш артефактор усилит ее полезные свойства. Буду рада иногда видеть в храме. Приходи, Танита». Она сняла с пояса мешочек и положила на стол передо мной. «Но ради твоей же безопасности не советую рассказывать всем подряд о твоем даре. И о том, что ты не из этого мира». Последнее не слишком обрадовало. От новостей голова шла кругом. Но я уже решила, куда сейчас отправлюсь. Надо быстрее исполнить то, ради чего меня призвали в этот мир».